Когда мистер Бофин вернулся от адвоката, который объявил об успешном завершении дела о наследстве, миссис Бофин, сложив руки на коленях и с улыбкой на широком лице, простодушная и вся пухленькая, с пухлыми складочками на шее, принялась выкладывать свои планы. Вдоволь помечтав о новом доме и карете, миссис Боффин пересела со своего модного дивана на простую скамью рядом с мужем и уютно просунула руку под его локоть. «Ну, Адин, а я еще... Вот что я думаю. Право ни днем, ни ночью не могу забыть ту бедную девушку. Ну, знаешь, ну ту, что так жестоко обманулась в своих надеждах на замужество и богатство». Как, по-твоему, нельзя ли ей чем-нибудь помочь? Взять а, ее к себе, что ли? А -а -а. А -а -а. И в голову не приходила. Ну, мысли из моей старушки так и прут. <свеч> <свеч> Словно пар из паровоза, и сама не знает, как это у нее получается. <свеч> ну, и дать, не взять паровоз. В благодарность за такое мнение миссис Боффин дернула его за ухо, которое было ближе к ней, и продолжала уже другим тоном, ласковым и матерински заботливым. «Вот еще о чем я мечтаю. Ты помнишь Джона Гармана совсем малышом, когда он еще не ходил в школу? Еще там, по ту сторону двора, куда он прибегал греться у нашего камина». Теперь ему не поможет больше никакое богатство, да и деньги эти перешли к нам. И вот мне бы хотелось бы найти какого-нибудь сиротку, взять к себе и усыновить. Мы назвали бы его тоже Джоном, стали бы о нем заботиться. Все-таки мне было бы от этого легче, так мне кажется». Может, ты скажешь, что это просто каприз? А я этого не говорю Нет, миленький, да если бы и сказал Что был бы просто скотина Так значит, ты согласен Ой, Очень мило с твоей стороны Нет. Ничего другого я от тебя и не ждала, голубчик А правда, ведь и теперь уже приятно думать, что чье-нибудь дитя станет веселее, здоровее и счастливее в память о том несчастном мальчике. И разве неприятно знать, что доброе дело будет сделано на деньги того же несчастного мальчика? Да, но еще приятнее думать... «Что ты, моя жена! Мне всегда было очень приятно это знать!» И вопреки всем светским стремлениям миссис Бофин, они так и остались сидеть рядышком после этого. Простая, совсем не светская пара. Эти невежественные и невоспитанные люди – на своем жизненном пути всегда руководствовались внушенным религией чувством долга и стремлением творить добро. Тысячу слабостей и смешных черточек можно было сыскать в них обоих. Быть может, еще десять тысяч тщеславных мыслей можно было найти в душе жены. Однако, даже тот черствый и корыстный человек, который в их лучшие дни выжимал из них все соки, оплатил так мало, что они едва сводили концы с концами, даже он... не настолько окаменел, чтобы не признать их нравственного превосходства и не чувствовать к ним уважения. Он уважал их наперекор своей натуре, в вечном разладе с самим собой и с ними. Таков вечный закон жизни. Ибо зло приходящее и умирает вместе с тем, кто его содеял, а добро живет вечно».